Если верить книгам, Александр учился так быстро, что в какие-нибудь двадцать дней узнавал больше, чем другой в целую сотню, и скоро постиг в с ё язык греческий и еврейский, латинский и халдейский, течение звезд и жизнь всей Вселенной. Прослушав, как родился и учился Александр, Послушайте теперь, какие подвиги совершил он уже в свои детские годы. Позвал он раз Аристотеля и сказал ему. «Учитель, есть у короля два грифа страшной силы. Каждый из них легко поднял бы двух человек, быка и корову». Примечание. Под именем грифа в средние века представляли себе животное с крыльями, головой и когтями орла. Они прожорливы и падки до мяса. На этих грифах поднимусь я в Поднебесье и окину взором землю, которую призван править, и узнаю, каково птице летать в горячем воздухе. — Не делайте такого безрассудства, — отвечал ему Аристотель. — Если вы погибнете, всем нам будет плохо, и король велит нас повесить, прежде чем зайдет солнце. Но Александр не послушался и, три дня проморив голодом грифов, приказал пажу привязать их к прочному креслу, сел в него и, выставив вперед два длинных шеста с привязанными к ним каплунами, заставил грифов подниматься в воздух, так как они стремились все время к этой приманке, остававшейся постоянно на одном и том же от них расстоянии. Во время приготовлений Александра никто не мог понять, что собирался он делать. Но когда он поднялся в воздух, все пришли в ужас и стали плакать и кричать. Король Филипп выбежал на шум и, узнав, в чем дело, и, видя сына своего, поднимающимся в поднебесье, упал в обморок. Королева была безутешна, и все придворные оделись в траур. Придя в себя, король велел бросить в темницу учителей своего сына и обещал повесить их, если они не вернут его прежде наступления ночи. А между тем Александр поднимался все выше и выше. От близости солнца воздух казался раскаленным, и даже перья на грифах начали загораться. Не мог Александр вынести такого жара, Опустил он вниз шесты с привязанными к ним каплунами. Увидали гриф и приманку внизу и стали спускаться. Александр направил их на зеленый луг и благополучно спустился на землю. Сердито встретил его король Филипп и стал укорять и бронить. Но королева от радости не могла сердиться и нежно прижала его к своей груди.